Глава 22. До этого момента ничего внутри территории подконтрольной банди Вильяма масочники не делали. Да, они нападали на отряды банды, но вот учинять погром еще никто не начинал. И вот подконтрольное казино «Брука» подожгли – Когда мы прибыли, с огнем уже успешно справлялись, но сам владелец заведения недовольно смотрел на действия своих подчиненных и постоянно подгонял их. «Что здесь случилось?» – подойдя к раздраженному парню, спросила Кайна. «Нас отвлекли, заставив меня отправиться вместе с большей частью моих ребят в другое место». Хмуро смотря на действия своих людей, начал отвечать Брайс. Тем временем сюда проник небольшой отряд, который учинил внутри погром, а потом еще и поджег все. Хорошо еще, что мы раньше вернулись, а то огонь мог перекинуться и дальше. Значит, уже начинают вредить по-крупному, спросил я. Да, это могли быть даже не масочники эти, будь они неладны, – поморщился Брайс. Я многим не нравлюсь, и кто-то мог захотеть так ударить по мне. Мне же теперь придется все равно ремонт устраивать. Не такой, конечно, глобальный, как могло бы быть, но там все пропахло гарью, и многие вещи только из-за этого придется заменять. А какой смысл поджигать казино, в котором даже денег не выиграть, как и собственно не проиграться? Не понимал я причину подобного поступка. Но это все-таки собственность. Не согласился со мной парень. Одновременно с этим он достал из внутреннего кармана пачку карт и начал ее тасовать. Похоже, подобное его успокаивало. Причем моя собственность, а значит и моя репутация могла пострадать, если бы удалось все провернуть. Поджигателей поймали? – спросила у него Кайна. Смылись как крысы, вздохнул Брайс. Да и толку-то. Все равно ущерб нанесен. «Нас тогда зачем сюда прислали?» – непонимающе посмотрела на него Кайна. «Это ты у Вильяма?» – спроси, пожал он плечами. И я ему рассказал, какая ситуация на моем участке, а дальше уже он решил, что ты тут нужна. Да и смотрю, тебя решили усилить. С интересом посмотрел парина Эйка, что уже не понравилось мне, но показывать это явно я не стал. С этого хитреца останется не обратить на это внимание, а потом как-нибудь использовать. Я слишком плохо его знал, чтобы судить наверняка о том, что он будет делать. Да и мы с ним точно не друзья, чтобы он даже не думал о чем-то таком, что может сулить ему выгоду. Выгоду можно трактовать по-разному». «Тогда мы, пожалуй, отправимся дальше, раз все равно нас зачем-то мотают по району», – решила Кайна. «Может, еще кому помощь нужна? И будьте внимательны, мы тут уже успели натолкнуться на отряд ребят Леншера, кто-то еще тоже может заглянуть сюда». «Уже заглянули», – невесело улыбнулся Брайс. На этих словах он как-то по-особому подкинул карты, так что большая часть из них влетела в его руку, а одна оказалась справа от меня» но он ее ловко поймал еще до того, как я успел среагировать. Вот это скорость! Так и знал, что этот парень не так прост, как хочет казаться. по крайней мере руки у него действуют очень быстро. Из-за своего маневра он приблизился ко мне и тихо произнес. Крыша третьего здания справа от тебя. Я не стал переспрашивать его и, отбив его руку в сторону, будто меня его маневр чем-то задел мимоходом, пробежался взглядом по крышам. Нельзя смотреть целенаправленно, иначе такой взгляд могут и почувствовать, а вот если просто маснуть взглядом, то это может и не насторожить того, кто там спрятался. Действительно, любитель карт был прав». За нами в этот момент кто-то наблюдал с крыши указанного здания, и вроде бы его не удалось спугнуть. Незаметным жестом, так чтобы его как раз не видел этот наблюдатель, я показал Брайсу, что все понял, и тот, улыбнувшись, отошел от меня. «Всего лишь небольшая неудача. Рука дернулась, бывает», — пожал он плечами, отходя от меня. Я на это отвечать ничего не стал. Нас, конечно, могли и простушивать с помощью оборудования, но в этом я сильно сомневался, так как это уже в полной мере паранойей попахивает. Да и вообще сомнительно, чтобы подобное оборудование брали бы с собой на разборки с бандами, а вот читать по губам куда проще, и этому действительно можно выучиться. В любом случае, лучше показывать, что все в порядке, и мы никого не видим, чем сразу срываться в сторону согледата. «Интересно, а как сам Брайс его обнаружил, так как я никакого наблюдения не чувствовал? Ну ладно я». Эйкович тоже не насторожилась и лишь с любопытством смотрела на наши действия, благо по ее изменившемуся взгляду было понятно, что она догадалась, для чего мы это делали. Брай с тем временем донес эту новость до Кайны, которая поддержала его в этой игре и перекидывалась обычными фразами, пока сам парень встал спиной к наблюдателю. «Но раз тебе помощь не нужна, то мы пойдем, махнула ему рукой, показывая, чтобы мы следовали за ней. Стоило только нам забежать за ближайшее здание, как девушка ускорилась и по дуге оббежала предполагаемый участок наблюдения так, чтобы не испугнуть нашу цель — «Мы живо подключились к этой задаче и понятливо распределили свои точки проникновения. В этом районе была очень плотная застройка малоэтажных зданий, так что до нужного дома можно было попасть как по пожарной лестнице, так и используя крыши соседних зданий. «Я заберусь по лестнице и постараюсь пошуметь, а вы тем временем поднимайтесь по крышам, узнаем, кто это такой решил за нами подглядывать», азартно улыбнулась она. Эйка не менее радостно, судя по взгляду, кивнула и бросилась к зданию справа. Мне не оставалось ничего иного, как подниматься по левому. К сожалению, мой подъем был осложнен тем, что пожарная лестница была как раз на виду у этого наблюдателя, так что пришлось немного потревожить жителей дома и начать взбираться по водосточной трубе, благо я сразу проверил надежность креплений и убедился, что она выдержит мой вес, особенно если я буду перебираться быстро, да и в случае чего можно было воспользоваться балконами, на окнах многих из них находились антивандальные решетки. Вот вроде бы защита от проникновения внутрь, но в то же время помогает быстрее забраться наверх и использовать ее как удобную точку для отдыха и в качестве опоры для следующего прыжка». После того, что мне довелось проходить на полосах препятствий мастера Беккера, это было не так уж и сложно, даже в некоторой степени проще. Тут, по крайней мере, не надо было уворачиваться от мешков с песком или снарядов в виде орехов, которые так любил использовать наставник, чтобы заставить меня двигаться активнее. Под моим весом решетки слегка поскрипывали, но в целом я проходил их быстрее, чем успевал оказать на них большое воздействие. В паре мест это вообще оказались довольно хлипкие конструкции, но набранной скорости подъема было достаточно, чтобы просто проскочить их почти не касаясь. И вот я наконец-то на крыше. Не став подниматься в полный рост, я тут же рухнул на бетонное покрытие, восстанавливая дыхание. Пара мгновений, и я уже ползу вперед, прислушиваясь к окружающим звукам. В какой-то мере мне даже повезло, так как на верхнем этаже житель одной из квартир в такой поздний час не спал и достаточно громко слушал музыку. По крайней мере, ее хорошо было слышно из приоткрытого окна, и она глушила звуки моего передвижения, даже если бы я за что-то здесь зацепился». И стоит сказать, что крыши зданий в этом районе были довольно популярным местом для местных молодежных банд, а значит, и всякого мусора здесь тоже хватало, в чем я успел во время наших пробежек по району уже не раз убедиться. Так что все эти действия были не лишними, если я не хотел, чтобы меня обнаружили раньше времени. Таким образом, я быстро оказался с нужного мне края крыши и весь обратился вслух, прислушиваясь к малейшим шорохам. И тут музыка, что раньше помогала мне скрыть собственное присутствие, мешала мне услышать, что происходит в паре метров от меня. Точнее, слышать-то я слышал, но когда в композиции резко повышалась громкость, то это здорово сбивало и приходилось вновь настраиваться на свои ощущения. Не очень, в общем, удобно. Правда, ничего делать в итоге и не пришлось. Не знаю, как там шумела Кайна, но, похоже, ее прекрасно услышал наблюдатель, который предпочел сбежать, чем сражаться с одним из офицеров местной молодежной банды. Так еще и место побега он выбрал так удачно, что пролетел прямо надо мной. Я не придумал ничего лучшего, как схватить его за ногу и резко дертнуть вниз». Наблюдатель не растерялся и, оттолкнувшись руками от пола, ударил меня второй ногой, которую я тоже успел перехватить до того, как она нанесла по мне удар, и все же я находился в согнутом положении, как раз чтобы не оказаться раньше времени на виду, и это не самая устойчивая позиция. В общем, меня повело назад, и я непроизвольно дернул ноги на себя, заставив противника упасть на поверхность крыши. А вот дальше, наблюдатель умудрился закрутиться на месте, просто выдернув свои ноги из моего намика ослабевшего хвата. Я инстинктивно опасался перевалиться за не самый высокий бортик и больше беспокоился об этом, чем об удержании верткого противника. И все-таки я успел заметить, что наблюдателем оказался один из масочников. Значит, среди них был наемник, который предпочел действовать в одиночку, а не идти с группой малолетних бандитов. Правда, мелковат он для наемника, но, может, попросту не успел вырасти еще. Он попытался оторваться от меня, но я прямо из этого положения бросился ему в ноги, снова повалив его на землю. Одновременно со своим небольшим ростом наемник оказался очень легким – Так что я мог его без проблем подавить просто из-за разницы в весе. Так я думал до того момента, пока мою руку не попытались взять в захват. Несмотря на неожиданность происходящего, я на одних инстинктах стал выворачиваться и отвечать тем же самым. Я столько раз проходил через подобное с мастером Райлином, что даже не сильно задумывался о том, что делаю». Когда изучаешь, как можно обезвредить противника благодаря захватам и рывкам конечностей, то и сам учишься этому противостоять. Мои суставы и связки были достаточно подвижны, чтобы выдержать очень многое без вреда для организма. Да, ощущения были не самые приятные, но эти тренировки как раз мне пригодились в подобной ситуации – Мой противник, похоже, из-за своих очевидных габаритов как раз специализировался на вот таких вот захватах. И сейчас мы вместе пытались захватить то одну, то другую конечность и сразу перевести на болевой прием, а то и вовсе повредить связки или вывихнуть конечность. И этот гад уже успел мне два раза вывихнуть левую руку. Правда, я за это время три раза успел вывихнуть ему правую Но все равно вправлять руку, да еще и во время боя, когда пытаешься не допустить цепких лап противника до своего тела, не самое приятное, что можно делать. Да где же Эйка с Кайной носит? Я как раз успел вновь повалить на бетонное покрытие моего противника, в себе в этот раз его левую руку, как они появились друг за другом. Наемник в маске сразу заметил, что ситуация ухудшилась и резко дернул руку на себя, по сути, сам себя травмируя. От таких действий я невольно выпустил руку из захвата и, воспользовавшись заминкой, он с места стартанул с такой скоростью, что я уже просто не успевал его схватить. Кайна была рванула вслед за масочником, но тот бросил ей прямо в лицо дымовую бомбочку, из-за которой та чуть было не упала с крыши. Точнее, она упала, но в этот момент рядом оказалась Эйка, которая прыгнула следом за ней. Побежав за ними, я с облегчением увидел, как Эйка ухватилась за решетку на балконе этажом ниже и при этом удерживает за ногу Кайну, которую уже раскачивала поближе к другому балкону. Спустя пару секунд обе девушки были на крыше. «Вот ведь зараза!» – расстроенно произнесла Кайна. «Сбежала!» «Да, ловкая девчонка оказалась», — согласилась с ней Эйка, которая, поднявшись на крышу, сразу стала смотреть по сторонам, но к этому моменту след наблюдателя простыл. «Только после этой фразы я понял, что действительно по комплекции мой противник походил на девчонку примерно моего возраста. Если же судить по габаритам, то это вполне мог оказаться и не наемник вовсе, а Тина Дарей». Впрочем, это можно будет выяснить уже завтра, ведь мне как раз надо в школу. «Ладно, не поймали, то хотя бы спугнули, не будут лезть к нам дальше», – махнула рукой на это Кайна. Она прекрасно понимала, что поиски могут ничего не дать, а ночь еще не закончилась. «Да, давайте лучше пройдемся по другим районам, может, где-то еще встретятся подобные наблюдатели», – предложил я. «Хорошо». Согласилась с этим планом Кайна, ночь еще продолжалась.